«Ты чего стоишь, как статуя, братец?» — поинтересовался запыхавшийся Дрюня. «А ты чего дышишь, как конь после скачки?» — в тон ему ответил Его Величество у раскрытого окна с наслаждением вдыхающий морозный вечерний воздух. Солнце уже садилось, однако тьма Вишенрогу не грозила. Город накрыла светящаяся магическая сеть, украшенная так любимыми лосурцами, цветами, бабочками, корабликами и птичками. Внизу во дворе драгобужская делегация толпилась вокруг механического чуда, главного подарка гильдии механиков. Танцевать по понятным причинам уважающие себя мастера не спешили. «Прошлись с ванилькой в конской кадриле!» — хохотнул Шут. «А нынче она меня отпустила посмотреть, как ты тут!» «Какая забота, ну надо же!» — проворчал Ридерт и вовсе отворачиваясь от зала. Шут устроился рядом. Теперь оба стояли, навалившись грудью на подоконник, как шкаляры на переменке. Ничего не хочешь мне сказать? осторожно поинтересовался Дрюня. Ретерт покачал головой. Ну, тогда я за двоих, констатировал шут. Мниться мне, она приходила вовсе не вредить, помучить себя, помаяться вот как ты сейчас. Я ее разглядеть толком не успел. Увидел лишь нечто вроде воронья, черное, лохматое. А далее взглянул на тебя, и едва сердце не выскочило. Нельзя, твое нервическое величество, так лицом искажаться. Король молчал, будто язык проглотил. — Да живи ты уже! — рассердился Дрюня, пихая его локтем. — На тебя смотреть страшно. Может, она тебя заколдовала, чары наложила? Давай позову Никорин и Жужина. «Слушай, дурак, отстань, а!» В сердцах рявкнул его величество. «Думать смешаешь. Дрюня надулся. «Раз так, я тебя покидаю. Пойду и дальше с зазнобой по углам обжиматься, а ты завидуй, братец!» «Ну, слава пресвятым тапочкам!» Вздохнул Рейдерт, посмотрев в удаляющуюся шутовскую спину. «Ты мне только скажи ее имя!» Неожиданно вернувшись, пристал тот. и я уйду, клянусь, до утра, а то все она да она, как кастрюли ей-ей». Король взглянул на него с ненавистью. Невинное выражение Дрюниного лица ясно говорило о том, что в этот раз он не отстанет. «Эстель!» — сдержав рвущийся из груди вдох, произнес его величество имя, которое пытался забыть. «Ее зовут Эстель!» Шут развернулся на каблуках и тут же ушел. Резерт с тоской посмотрел в открытое окно. Подмороженная гавань была залита призрачным светом луны, напоминавшим мягкий саван. Ярко освещенный порт бросал на воду огненные отблески, словно предтечи свадебного фейерверка, который должен был состояться, как только совсем стемнеет. Море всегда было прекрасным, но короля манил лес. Как на его он видел узкую тропинку, убегающую в чащобу, и себя в плаще с капюшоном, надвинутым на лицо, уходящего по ней без оглядки.